Два немецких эсминца в этот момент уходили на дно. Затем англичане засадили два снаряда рождественских в котельный отсеки хипера. В сражении у Нордкапа фюрер тут же вмешался: "Пусть они вылезают из драки, если их бьют". На выходе из боя германский эсменц Фридрих Экольд принял в мраке английский крейсер за своего хипера.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 Своими позорными действиями флот Германии способен лишь вызвать революцию в стране. Да, да, я знаю, революцию. Охрана кинула с радиоприёмником, чтобы прослушать станцию BBC, которая в ночной программе, добивая Гитлера, подтвердила весь о разгроме немецких кораблей. Редеру таким образом не оставалось ничего другого, как только уйти. Что он и сделал в шестое января 1943 года? Кстати, Рёдер был одним из тех неглупых гитлеровцев, которые давали себя отчёт о том, что все их усилия на суше и на море напрасны. СССР победить нельзя. Известный фальсификатор морской истории Фридрих Руге, касаясь отставки Рёдера, пускает вдруг слезу умиления. По его словам, Рёдер, будучи человеком верующим, не допускал грязи ни на флоте, ни в методах ведения войны на море. Он крайне резко противодилству всем попыткам высшего партийного руководства вмешиваться во внутренние дела флота, особенно же в области религии. В ображении Руге рисуется какой-то чистый, молитвенно настроенный человек, заботящийся лишь об удалении грязи с гитлервского флота. Но этот добрый дедушка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 Нюрнбергского процесса. И если бы гросс-адмирал только молился в своей каюте, то международный трибунал не осудил бы Рэддера за кампанию с Денницем в 1946 году как военного преступника именно за бесчеловечные методы ведения войны на море. И не потому Гитлер убрал Рэддера с флота, что Рэддер верил в бога, и не потому Гитлер поставил над флотом Денница, который в Бога не верил. После Сталинграда Гитлеру не оставалось иного выбора, как выдвинуть вперёд мрачную фигуру главного разбойника в стане плавучих под флагом со свастикой адмирала Денница. Пусть он топит всех. В эти дни Гитлер имел очередную беседу с японским послом в Берлине, которому он чётко повторил Мы будем убивать как можно больше членов экипажей из потопленных нами торговых судов. Мы должны, доказывал Гитлер, расстреливать все спасательные шлюпки. Дениц вполне мог бы подписаться под этими словами. Доктрина подводной войны победила не выдержавшую испытаний доктрину войны крейсерской.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 23-17-26 в декабре. Итого за 1 год 244 субмарины. В следующем, в 1943 году, Германия породит уже 270 лодок. В 1944 387 лодок. В 1945 132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 были пресыщены и жизнью. Они густо мазали свой хлеб маслом и мёдом, ничего не желая знать о голоде и муках других людей. Когда Гитлер забился в бункер имперской канцелярии, они ещё верили в него как в бога. Всё уже рушилось. Геринга он объявил предателем нации, Гиммлера лишил всех чинов. Он не верил даже СС-совцам.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 которые им были внушены их папой Деницем. Советский флаг уже реял над куполом Рейхстага, а они ещё снимались от пирсов на позицию. До самого конца срока автономии, месяц или два, они рыскали как волки на коммуникациях мира, расстреливая запасы торпед по ярко освещённым кораблям, на которых ликовали победившие люди. Лихорадочно дожирали они свой шоколад и апельсины, спешно опустошали бутылки с превосходным мартелем. Они кончили разбой, когда их аппараты уже не могли ничего выбросить. Это была ярость обречённых.